Канасуба. Том 3. Глава 1. Запрос помощи против этого несправедливого суда. Часть 1. Раньше было нечто, чего боялись все люди этого мира, из-за уничтожения которого назначали щедрую награду. И до сих пор неизвестно, кто вообще придумал это имя. Мобильная крепость-разрушитель. Печально известная цель награды была не так давно уничтожена благодаря моему блестящему командованию. И сейчас, для того, чтобы получать награду за уничтожение разрушителя, я пришёл в гильдию авантюристов. Но? Авантюрист а т Аказума! Вы под подозрением по совершению подрывной деятельности на территории нашей страны! Пожалуйста, пройдёмте с нами. Ситуация всё больше и больше принимала странные обороты. Э -э могу ли я спросить, кто вы вообще такой? Что вы имеете в виду под подрывной деятельностью? Я вообще-то пришёл сюда за наградой? Я робко спросила женщину, с т о я щ е й передо мной с серьёзным выражением лица. В гильдии настала гробовая тишина. Как ты смеешь дерзить? Подожди немножко. Я прокурор королевства с ц е н а Подрывная деятельность буквально означает совершение действий, которые подрывают авторитет государства. Мы подозреваем, что вы либо террорист, либо прислужник армии короля демонов. Женщина с длинными черными волосами, называвшая себя с е н ы сказала это, влепившись в меня суровым взглядом. Она производила впечатление секретаря, была довольно умной и красивой. Выслушав слова с е н ы Ако закричала. «Эй! Казума, чего в этот раз натворил? Какие преступления совершал, а? Пока не видела. Прямо сейчас же извинись!» Я с тобой вместе извинюсь, так что быстренько делай это. Аква дура, что ли, совсем? Как я вообще мог сделать преступление? Аква тупая, что ли? Мы все время вместе были. Ты ведь должна знать, т о ничего такого не делал. Пока я ругал Акву, м е г у м и н сказала. Подожди-ка минутку. Вы вообще уверены, что не ошиблись человеком? Казума о незначительные проступки совершал, типа сексуальных домогательств или... ч е о т о такого время от времени, но м о ж е т ему явно бы не хватило для подобного рода крупного совершенного преступления. Вы точно уверены? Эй, Мегумин! Ты, ты, ты, ты повода для драки ищешь? Когда я ответил, Мегумин, д а р к н а ставила свое слово. Э... Я не думаю, действительно, что такой человек может совершать тяжкое преступление. Будь у него мужество, он бы сделал нечто большее. А не только смотрел на меня жуткими глазами, когда я хожу по дому в коротких нарядах. Он неудачник, который даже не осмелился совершить ночной рейд. Да кто на тебя вообще смотрит? Не слишком ли ты с а м о уверенная? Не зазнавайся только потому, что у тебя сексуальное тело. Поняла? После того, как я сказала эти слова, Даркнесс себя покраснела. Но ведь ты требовал от меня сделать все те вещи в душе. Как ты вообще такое говорить сейчас можешь? darkness я тогда был под контролем Сукуба. т о я проблема... Ты просто была слишком послушной и м ы л о мою спину. Что не так? Чего т о теперь от меня хочешь? Чего ждешь? А-а-а, д а р к н е ты слишком легковерная доступная. Я знаю, у тебя остались воспоминания о том, но... «Но кого крестоносца, служащего богини р и с Моё тело должно быть непорочно! Говоришь, меня легко, найду тебе доступно! Я убью тебя!» Дарк, насказав такие опасные слова, попыталась меня задушить, и мы вступили в драку. Один из рыцарей сены разнил нас. Сена, которая даже и бровью не повела, став с в и е т е л е м переполоха, томно сказала. «Телепортация ядра разрушителя Коронатита». была выполнена по команде этого человека, и местом телепортации руды стал особняк помещика. После её слов вся гильдия впала в гробовое молчание. Коронатит. Во время схватки с разрушителем, тем, кто попросил кое-кого телепортировать этот камень, был ведь именно я. а х а я-то думал, что за руда? На самом деле помещик погиб при взрыве! «Отставить!» «Он не мёртв. Не хоронил о раньше времени. По стечению некоторых обстоятельств помещик отослал всю прислугу, а сам спрятался в подвале. Поэтому обошлось без жертв. Но особняк был разрушен. Услышав, что никто не умер, я вздохнул с облегчением. «Классно, что никто не погиб!» «Это не здорово! Ты вообще понимаешь, в каком ты сейчас положении?» «Ты послал взрывное устройство в особняк помещика и взорвал весь его дом!» «Как я уже сказала, ты пойман под подозрением как террорист, либо приспешник армии Короля Демонов. В любом случае, я выслушаю, чего ты хочешь сказать. Но только в участке». Слова Сенны снова заставили шумную гильдию затихнуть. Это было вполне ожидаемо. Все присутствующие авантюристы знали, что я за человек. Но в то же время они знали, насколько активен я был во время сражения с разрушителем. Я, конечно, понимаю, что это ужасно. Казума был самым центральным человеком во время боя с разрушителем. Но, может, он да, приказал телепортировать этот камешек, но выбора-то другого не было. В той ситуации, понимаете, если н е с о о б р а т и т ь н о с ь Казумы при взрыве к о р о н а т и р с к о р е е всего, не сильно б ы л о обусловлена. Но, понимаете... Понимаете, погибли бы действительно люди, и з а д е л о бы даже город! Мне кажется, всё-таки он заслуживает похвалы, а не арест. Повсюду были слышны голоса подтверждения слов Мегумин. «Ребята!» В этот момент, когда я был тронут их словами, Сена всё тем же холодным голосом сказала. «Кстати, обвинить в подрывной деятельности можно не только руководителя». До окончания суда, я советую всем запомнить свои слова и действия. Если есть люди, которые желают отправиться в тюрьму вместе с ним, я не возражаю. И вдруг и л ь д и я замолкла после ее речей. А после этого... Да не волнуйся так! Мир огромен! С такими-то местами по сравнению... <фифиф> Вероятность того, что он попал бы в место, где никого нет, намного выше... Не волнуйся, я возьму всю ответственность на себя... «Я могу выглядеть ненадёжно, но моя удача невероятно высока!» Я помню, что сказал Казума в тот момент. Вдруг сказала Аква. «Да уж, я, конечно, говорил, но почему это, как правило, безмозглая девушка так чётко всё вспоминает именно в подобные моменты?» «Возможно, да, может быть, я действительно так говорил». «Аква, может быть, хочешь немного спихнуть всю вину на меня?» Аква не ответила на мой вопрос, а просто смущенно отвела взгляд. «Кстати, я ведь так и не побывала внутри Разрушителя, бы я там наверняка бы перебидела Казуму от принятия подобного решения. К сожалению, м н е там не было, так что ничего не поделаешь, а как жаль!» Никто я об этом даже не спрашивал, но Мегумин все же выдала свой монолог. «Стойте, стойте, Аква, Мегумин, вы чего это собираетесь?» В этот момент Даркла стала защищать меня и встала вперед перед стеной. «Постойте минутку, я руководитель и именно я отдавала команды! Пожалуйста, позвольте мне присоединиться к извращенным играм в тюрьме! То есть я хотела бы сказать, что если вы хотите арестовать Казуму, возьмите меня тоже и допросите!» Я слышала, что вы лишь только стояли перед разрушителем и были абсолютно бесполезны, в е р а Стены без колебаний насыпала соль на рано д а р к н е с заставляя ее посмотреть на себя со слезами. Но бесполезность Даркнесс в принципе была фактом, поэтому я проигнорировала ее, поскольку у меня на это времени попросту не было. В этой ситуации Виз, которая все это время молчала, р о б к о подняла свою ручку. Тем, кто использовал... Я... Если хотите арестовать К Казуму сына, то, то я... Аква тут же схватила поднятую руку в и с Не делай этого Виз, жертвы одного человека будет достаточно, лучше п р е д с т а в и т ь нельзя. Я знаю тебе плохо, но ты должна это вытерпеть. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, Казума не покидает нас навсегда. Мы просто подождем ы в ы т е р п е л и г о хорошо? Поняла? Он же вернется из тюрьмы. Да сучка! Не говори так, будто мой тюремный срок уже подтвержден. а Но и по правде, тем, кто приказал это сделать виз, был ведь я... а надо её защищать. Забудь об этом, даже если ты не со мной, я всё ещё могу положиться на ребят из гильдии. Сказав это, я обвел взгляд на всех гильдий, навантюристы отводили глаза после встречи с моими. Ребята! Ну что за шутки? Ну хоть немного больше усилий приложите, по крайней мере, ну посопротивляйтесь немножко, что ли. Когда я бросился на них, девушка Махтика сказала. «Первый раз, когда я встретила Казуму, я видела его в тот момент в переулке позади гильдии. Он похитил трусики у девушки-вора. Выражение его лица тогда было поразительным до глубины души. Фу. Стойте! Это правда. Я всегда д у м а ю что Казума когда-нибудь попадет в большие неприятности». Я тоже слышала, что он запер жреца в своей группе внутри клетки, и с п о л ь з о в а л н у ю как наживку для крокодила. А я слышала, что когда-то кто-то вызвал его на дуэль, и Казума украл волшебный меч противника и продал его. Ребята, вы чего это вдруг от меня решили отвернуться? Я ведь запомню ваши лица м у д о з в о н ы Почаще оборачивайтесь на улицах, я докажу свою невиновность! Пока я это говорил, д в о р ы ц а р е с силой схватили мои руки. Я не забуду этого!